Глава 23. Сколько я так простоял, будто пригвожденный, не могу вам сказать. Думаю, что довольно долго, ибо этот непредусмотренный поворот событий совершенно меня обескуражил. Опомнился только, когда услышал хор деревенских голосов, распевающих «Алло, алло, алло! Времечко пришло! Поскачем на охоту мы! Пом-пом, подтягивай седло!» Звуки доносились из пивной напротив, через улицу. И тут мне вдруг пришло в голову, удивительно, как я раньше не догадался, что мне необходимо немного подкрепиться для поднятия духа. Может быть, я просто ослаб от недоедания. Отсюда и тоска. Поддернув нижнюю челюсть, я перешел через улицу и ворвался в заведение под вывеской «Гус и одуванчик». Весельчаки, распевавшие номер Первые сегодняшнего хит-парада находились в общем зале, а в салоне, предназначенном для более солидной публики, находился только один человек, величавый, в котелке, с тонко вытесанными серьезными чертами лица и с выступающим сзади черепом, что свидетельствует о выдающихся умственных способностях, короче говоря, Дживс. Он сидел за столиком у стены, и задумчиво потягивал пиво. «Добрый вечер, сэр», — произнес он, поднимаясь мне навстречу со свойственной ему изысканной вежливостью. «Счастлив уведомить вас, что я сумел завладеть свинчаткой мастера Томаса. Она у меня в кармане». Я поднял руку. «Сейчас не до свинчаток, Дживс. Ваша правда, сэр. Я только упомянул об этом, между прочим». Мистер Хаддек стяжал шумный успех, что очень радует. Не так ли, сэр? И не до Эсмонда Хаддека тоже. В самом деле, сэр... Дживс... Прошу прощения, сэр. Я должен был сказать, вот как, сэр. Что? В самом деле, сэр. Что? Вот как, сэр. Один черт. А сейчас ситуация требует чего-нибудь вроде «Ух ты!» или «Бог ты мой!». — Вам уже случалось, Дживс, и не один раз видеть Бертрама Вустера в бульоне, как выражаются французы, но никогда еще он не сидел в таком глубоком бульоне, как теперь. Вы знаете, что я должен декламировать стишки про Кристофера Робина, чтоб им пусто было? Так вот я забыл их напрочь, до единого слова. Сами понимаете, что это значит. Через полчаса я должен буду выйти на подмостки и встать спиной к британскому флагу, а лицом к публике, с интересом ожидающей, что я ей преподнесу. А я ей ничего не преподнесу, потому что ничего не помню. Публика же, хотя и возмущается, притом вполне справедливо, когда ей декламируют Кристофер Робиновские стишки, однако же еще сильнее негодует если декламатор просто стоит перед нею и беззвучно разевает рот, как золотая рыбка? Совершенная правда, сэр. А вы не можете подстегнуть свою память? Я для того и зашел в это заведение, чтобы ее подстегнуть. У них тут коньяк найдется? Найдется, сэр. Пойду принесу вам двойную порцию. Принесите две двойных. Очень хорошо, сэр. Он услужливо встал, подошел к небольшому отверстию в стене и сообщил о своих желаниях невидимому кормильцу и паильцу по ту сторону. Через некоторое время оттуда протянулась рука, держащая наполненный до краев стакан, и Дживс доставил его к столу. — Ну, посмотрим, как это подействует, — сказал я. — Обдери вам нос, Дживс. Песок вам в глаз, сэр. если дозволительно употребить это выражение. Я осушил стакан и поставил пустой на стол. Ирония судьбы в том, заметил я в ожидании, пока лекарства подействует, что относительно Кристофера Робина я только и помню, что он прыгал скок по скок. Да и то в самых общих чертах. А вот Бена-воина готов продекламировать сначала и до конца хоть сию минуту. Вы слышали, как выступал по вопросу о Бене-воине мастер Джордж Кигли-Бассингтон? Да, сэр. Весьма посредственное исполнение, я бы так сказал. Не в этом дело, Дживс. Я хочу сказать, когда я его слушал, время вдруг словно бы обратилось вспять, и я опять как будто стал Берти Вустером прошлых дней — когда мне тоже случалось читать на публике это стихотворение, и я знал его наизусть с любого места в обе стороны. Хоть сейчас могу его продекламировать без единой помарки. Но что мне это дает в данной ситуации? Ничего, сэр. Вот именно, ничего, сэр. Благодаря мастеру Джорджу точка насыщения публики Беном-воином уже достигнута. Вздумай я теперь выйти к зрителям с этим стихотворением. Дальше первой строфы мне бы все равно продвинуться не удалось. Народ в расстроенных чувствах ринулся бы к сцене, и я бы подвергся грубому обращению. Что вы посоветуете? Вы... «Не отмечайте подъема умственной энергии под действием принятого напитка, сэр? Не в малейшей степени. Словно воды испил». «В таком случае, я думаю, правильнее будет воздержаться сегодня от выступления перед публикой, сэр. Лучше всего перепоручите это дело мистеру Хаддоку». «То есть как?» «Я убежден, что мистер Хаддок с радостью выступит за вас». В теперешнем своем приподнятом настроении он будет рад еще одной встрече со своими зрителями. Но он же не выучит стихи за оставшиеся четверть часа. — Конечно, нет, сэр. Но он может зачитать их по книге. Книжечка у меня при себе. Я собирался расположиться сбоку за кулисы, чтобы суфлировать вам. Таков, если не ошибаюсь, театральный термин в случае надобности. «Чертовски порядочно с вашей стороны, Дживс! Вы благородный человек, преданный слуга!» «Ну что вы, сэр?» «Так я схожу, объясню положение дел мистеру Хаддаку, заодно отдам книжицу». Я глубоко задумался. Предложение Дживса улыбалось мне все больше и больше — Если тебе назначено спуститься в бочке по Ниагарскому водопаду, мысль о том, чтобы передоверить это дело кому-нибудь из добрых друзей, естественно, представляется соблазнительной. Единственное соображение против это, что доброму другу такая подмена может выйти боком. Однако в данном случае можно было ничего не опасаться. Сегодня Эсмонду Хаддаку что угодно сойдет с рук, Сегодня день его торжества. В книжке о Кристофере Робине смутно помнилось мне есть стишок про то, что «на ножках у мальчика десять крошек пальчиков». Но даже это в исполнении Деверильского кумира не вызовет актов массового насилия. «Да, слетайте туда, Дживс, и обо всем договоритесь», — ответил я, отбросив сомнения, как всегда, — Вы нашли выход. Дживс водрузил на голову котелок, учтиво снятый при моем появлении, и удалился по делам милосердия. Но и я тоже, слишком переволновавшись и перевозбудившись, не усидел на месте, а вышел из пивной и принялся прохаживаться туда-сюда перед входной дверью. Впрочем, один раз я остановился запрокинул голову, глядя на звезды, и, как всегда, за этим занятием подумал. «Почему, интересно, Дживс как-то сказал мне, будто они вторят юнооким херувимом?» Цитата из венецианского купца Шекспира, акт пятый, сцена первая. Именно в это мгновение кто-то тронул меня за рукав, и человеческий голос проблеял. «Берти, послушай!» из чего я сделал вывод, что некое ночное существо пытается привлечь мое внимание. Оборачиваюсь и вижу фигуру в зеленой бороде и пестро-клетчатом костюме, который, поскольку до Кити Кета она не дотягивала ростом, а третьей альтернативы не существовало, могла быть только Гасси Финкнотлом. «Послушай, Берти», — повторил Гасси с заметным волнением в голосе, Ты не раздобыл бы для меня выпивки? Апельсинового сока? Нет, не апельсинового сока. Настоящей выпивки. Коньяку. Полное ведро. Недоумевая, но исполненный заботой о человеке. Точно собака сенбернар, я сбегал в пивную и вынес ему стаканчик. Гасси благодарно принял его из моих рук. Тут же одним глотком уполовинил и задохнулся, словно пораженной молнией, как не раз случалось у меня на глазах с теми, кто проглатывал дживсов эликсир жизни. — Спасибо, — выговорил он, когда немного отдышался. — Я в нем остро нуждался, но не хотелось заходить в пивную с этой бородой. — Почему же ты ее не снял? — Не могу. Я приклеил ее гримировальным лаком, и теперь, если потянешь страшно больно, придется потом обратиться к Дживсу. Может, он что-нибудь сообразит. — Это и есть коньяк? — Так мне сказали. — Жуткая дрянь. — Вроде серной кислоты. — Неужели ты и твои собутыльники пьете его для удовольствия? А ты для чего пьешь? чтобы сдержать слово, данной маме? — Я Берти пью, чтобы набраться храбрости для страшного испытания. Я дружески похлопал его по плечу, решил, что у него легкое помутнение мозгов. Гасси, — А Опомнись, Гаси, говорю я ему, — твое испытание позади, ты уже сыграл. Притом из рук вон плохо, — прибавил я, не сдержав осуждения. Что с тобой случилось? — Он заморгал, как обруганная рыба. Что, плохо сыграл? Очень плохо. Безобразно. Без огонька и вдохновения. Ты бы тоже сыграл без огонька и вдохновения, если бы выступал в сценке Паты Майк. Зная, что сразу после ее окончания тебе предстоит забраться в полицейский участок и выкрасть оттуда собаку. Звезды в небесах временно прекратили вторить юнооким херувимом и сделали быстрый подскок с переворотом. «Ну-ка, повтори!» «А что толку повторять? Ты же слышал!» «Я обещал коротышке забраться в дом до пса и достать ей этого проклятого пса. Она будет ждать в автомобиле поблизости, примет у меня из рук несчастное животное и перевезет его к своим знакомым, живущим в двадцати милях к югу по лондонской дороге, куда уже не распространяется допсово сфера влияния. Так что теперь ты понимаешь, почему мне потребовался коньяк. Я почувствовал, что мне тоже требуется коньяк. Коньяк или еще что-нибудь укрепляющее. «О!» — сказал я себе. «Если б...» Кубок чистый и покрены, Искрящийся в оправе алой пены испить. Строка из оды соловью, Китца. Раньше я уже говорил о том, что дух вустеров имеет свойство, даже упав в самый низ, потом все равно обязательно снова подняться. Но всему есть предел. И теперь как раз дошло до предела. От страшного признания Гаси у меня появилось ощущение, что дух вустеров во мне не просто упал. Но еще сверху на него уселся слон. Не какой-то там утонченный, изящный слоник, а здоровенный, мощный слонище, гасси. Этого нельзя ни в коем случае. Что значит нельзя? Я должен. Так хочет коротышка. Но ты не понимаешь, к чему это приведет. Добс тебя подстерегает. И эсмант тебя подстерегает. Они только... и ждут удобного случая, чтобы наброситься. А ты откуда знаешь? Эсмонт Хаддек сам мне говорил. Он тебя люто ненавидит и мечтает о том дне, когда ты оступишься, но он сможет упечь тебя за решетку. А он здесь мировой судья. Ему и карты в руки. Вообрази, как глупо ты будешь выглядеть, когда тебя запрут на тридцать суток в каталагу. Ради коротышки я готов даже на год. Но на самом деле...» — в приступе откровенности поделился он со мной. «Ты, может, и не поверишь? Тем более меня даже на коньяк потянуло. Но на самом деле я железно не попадусь, никакой опасности нет. Добс сидит на концерте». Это, конечно, меняло дело в лучшую сторону. Я вздохнул не то чтобы с облегчением, но все-таки свободнее, чем дышал до этого. «Ты уверен? Сам видел? Ошибиться ты не мог? Мой дорогой Берти, когда насмотрелся на допса в комнате, куда-то напустил лягушек, а он вошел и целую вечность смотрел тебе в глаза, кусая ус и скрежеща зубами, ты его наверняка узнаешь при следующей встрече, но все-таки...» «Бесполезно говорить, но все-таки. Коротышка хочет, чтобы я извлек оттуда ее пса, и я его извлеку». Она сказала, «Гасси, вы такой надежный помощник!» И я намерен быть достойным ее похвалы. С этими словами он дернул свою зеленую бороду и скрылся во тьме, оставив меня расплачиваться за выпивку. Я только что успел завершить расчетные операции, когда вернулся Дживс. «Я все устроил, сэр», — объявил он, — «разыскал мистера Хаддека», И, как я и ожидал, он с удовольствием согласился выступить за вас. С души моей скатилось огромное бремя. «Да благословит Господь мистера Хаддека! Из отличного материала сделаны наши молодые английские землевладельцы, а, Дживс?» «Бесспорно, сэр! Костяк нации, как говорится!» «Но вы так долго не возвращались!» Должно быть, чтобы его ломать, потребовалось чертова уйма стараний. — Нет, сэр. Мистер Хаддек согласился в первую же минуту, притом с восторгом. А задержался я с возвращением по той причине, что ко мне обратился полицейский Добс. У него оказалось несколько вопросов тологического характера, по которым он желал услышать мое мнение. В особенности его интересуют иона, и кит. — А концерт ему нравится? — Нет, сэр. Он отозвался неодобрительно о качестве предлагаемого публике зрелища. И Джордж Кигли Бассингтон ему не по вкусу. «Нет, сэр». О мастере Кигли Бассингтоне он высказался в довольно сильных выражениях и был почти так же язвителен, когда речь зашла о ритмическом танце мисс Кигли Бассингтон. Именно для того, чтобы не видеть выступления остальных членов этого семейства, он отправился к себе домой с намерением провести остаток вечера с трубкой и над сочинениями полковника Роберта Ингерсола.